Пятница, 1 октября. Беспорядок в доме очень огорчает меня. Все эти мелочи в службе, комнаты без мебели, этот вид какого-то запустения, нищенства, надрывает мне сердце. Господи, жалься надо мной, помоги мне устроить все это. Я одна, для тети все равно, хоть дом обрушься, хоть сад весь высохни. Не говорю уж о мелочах а я все эти мелочи недосмотра раздражают меня, портят мне характер. Когда все кругом меня прекрасно, удобно и богато, я добра, весела и все хорошо. Но это разорение и запустение заставляют меня от всего приходить в отчаяние, везде видеть эту пустоту. Ласточка вьет гнездо свое, лев устраивает свою нару. Как же этот человек, стоящий так высоко сравнительно с животными, не хочет ничего делать? Если я говорю «стоящий так высоко», это вовсе не означает, что я его уважаю. Нет. Я глубоко презираю род людской. И по убеждению. Я не жду от него ничего хорошего. Я не нахожу того, чего ищу в нем, что надеюсь встретить, доброй, совершенной души. Добрые, глупые, умные, или хитрые, или слишком заняты своим умом, чтобы быть добрыми. И потом всякое создание в сущности эгоистично. А поищите-ка доброты у эгоиста. Выгода, хитрость, интрига, зависть. Блаженны те, у кого есть чистолюбие. Это благородная страсть. Из самолюбия и чистолюбия стараешься быть добрым перед другими хоть на минуту. И это все-таки лучше, чем не быть добрым никогда. Нос, дочь моя, исчерпали вы свою мудрость? Для настоящего времени да. По крайней мере, так у меня будет меньше разочарований. Никакая подлость не огорчит меня, никакая низость не удивит меня. Конечно, настанет день, когда мне покажется, что я нашла человека, но в этот день... Я обману себя безобразнейшим образом. Я отлично предвижу этот день. Я буду ослеплена. Я говорю это теперь, когда вижу так ясно. Но тогда зачем жить, если все в этом мире низость и злодейство? Зачем? Потому что я понимаю, что это так. Потому что, что не говори, жизнь прекрасна. И потому что, не слишком углубляясь, можно жить счастливо не рассчитывать ни на дружбу, ни на благородство, ни на верность, ни на честность, смело подняться выше человеческого ничтожества и занять положение между людьми и Богом. Брать от жизни все, что можно, не делать зла своим близким, не упускать ни одной минуты удовольствия, обставить свою жизнь удобно, блестяще и великолепно. Главное — подняться как можно выше над другими, быть могущественным. Да, могущественным. Могущественным во что бы то ни стало. Тогда тебя боятся и уважают. Тогда чувствуешь себя сильным, и это верх человеческого блаженства. Потому что тогда люди обузданы или своей подлостью, или чем-то другим, и не кусают тебя». Не страшно ли видеть меня, рассуждающий таким образом? Да, но эти рассуждения в устах такого щенка, как я, только лишнее доказательство, чего стоит мир. Он должен быть хорошо пропитан грязью и злобой, чтобы в такой короткий срок до такой степени озлобить меня. Мне едва пятнадцать лет, и это доказывает явное милосердие Божие. Потому что, когда я вполне постигну все безобразия мира, я увижу, что только и есть Он там, наверху, на небе, я внизу, на земле. Это убеждение даст мне величайшую силу. Если я коснусь окружающей пошлости, то только для того, чтобы подняться, и я буду счастлива, когда не буду принимать к сердцу все эти мелочи, вокруг которых люди вертятся, борются, грызутся, рвут друг друга на части, как голодные собаки. Но все это слова. Куда же я поднимусь? И как? О, пустые бредни! Я все поднимаюсь, поднимаюсь мысленно, душа моя расширяется, я чувствую себя способной на громадные вещи, но к чему все это служит? Я живу в темном углу, и никто не знает меня. И вот я уже начинаю сожалеть своих ближних. Да я и никогда не пренебрегала ими, напротив, я ищу их, без них нет ничего в этом мире. Только, только я ценю их настолько, насколько они стоят, и хочу этим воспользоваться. Толпа, в ней все. Что мне несколько выдающихся существ? Мне нужны все. Мне нужна блеска, шума. Когда я думаю, что... Возвратимся к этому вечному, скучному, но необходимому слову подождем. О, если б кто-нибудь знал, чего мне стоит ждать. Но я люблю жизнь, люблю ее горести и радости, люблю. Есть черствые души, но есть и прекрасные поступки, и честные души. Но все это порывами, и так редко, что нельзя смешивать их с остальным миром. Скажут, пожалуй, что я говорю все это, потому что у меня какие-нибудь неприятности. Нет, у меня только мои обычные неприятности, ничего особенного. Не ищите ничего такого, что не находилось бы в этом журнале. Я добросовестный, никогда не прохожу молчанием ни какой-нибудь мысли, ни сомнения. Я воспроизвожу себя так точно, как только позволяет мне мой бедный ум. И если мне не верят, если ищут чего-нибудь сверх того или под тем, что я говорю, тем хуже. Ничего не увидит, потому что ничего и Нет. Суббота, 9 октября Если бы я родилась принцессой Бурбонской, если бы мне прислуживали графы, если бы родственниками и друзьями моими были короли, если бы с самого моего рождения я только и встречала, что преклоненные головы заискивающих придворных Если бы я ходила только по коврам, украшенным гербами, и спала под королевским балдахином, если бы у меня был целый ряд предков, один славнее другого, если бы у меня было все это, я не могла бы быть ни более гордой, ни более надменной, чем теперь. О, Боже мой, как я благодарю Тебя! Эти мысли, которые ты посылаешь мне, помогут мне устоять на верном пути и не позволят мне ни на минуту упустить из глаз блестящую звезду, к которой я иду. Мне кажется, что в эту минуту я вовсе не иду, но я пойду. Из-за таких пустяков не говорят такой прекрасной фразы. О, как я устала от этой неизвестности! Я чахну от этого бездействия. Я покрываюсь плесенью в этих потемках. Солнце, солнце, солнце. Но с какой стороны придет оно? Когда? Где? Как? Я ничего не хочу знать. Только бы оно пришло. В момент моей мании величия все предметы кажутся мне недостойными прикосновения. Перо мое отказывается писать обыденные имена. Я смотрю сверхъестественным пренебрежением на все, что окружает меня, а потом говорю себе со вздохом, «Ну, подбодрись! Это время только переход, ведущий меня куда-то, где мне будет хорошо».